Глава шестая. Иногда планируешь что-нибудь, идёшь годами к заветной цели, и всё равно ничего не добиваешься. А бывает, окажешься в нужном месте в нужное время и удаётся схватить птицу счастья за хвост. Если верить в судьбу, то одно о ней можно сказать наверняка. Уж очень она прихотливая. Иногда ставит сплошные препятствия на пути, предназначенном тебе с самого рождения, а иногда берёт тебя за руку и сама ведёт по нему, а звёзды смотрят на тебя с и молчат. Однажды в начале мая, выходя из магазина, Джерри увидел чей-то забытый кошелёк на изгороде рядом с велосипедной парковкой. Он присел рядом, огляделся по сторонам и сделал вид, что переводит дыхание.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 Не обращая внимания на Джерри, она последовала за ними. Джерри чуть было не крикнул «Сестрёнка!» ей вслед, но вовремя опомнился, догнал Терес и чётко произнёс «Тора! Пойдём домой!» Терес помотала головой и пошла дальше, не останавливаясь. Джерри не заметил, как маленькие группки молодёжи слились в толпу, и они с Терес очутились в самом конце длиннющей очереди. метров сто, не меньше. Сзади них тут же образовался хвост. Джерри осторожно тянул Терез за руку, но она застыла, как вкопанная, и, разинув рот, разглядывала девчонок вокруг. Те были немного постарше неё. Джерри понял, что увести её отсюда, не привлекая внимания, ему не удастся. И если он сам вдруг поведёт себя непредсказуемо, ещё неизвестно, что она выкинет. Он предложил ей участвовать в конкурсе. Он приехал с ней сюда. Вот они здесь, и Тереса ориентируется на его слова. Поэтому Джерри, у которого по спине потёк пот, наклонился к ней и прошептал. «Запомни, тебя зовут Тора. Тора Ларсон. Если тебя спросят, представься Торой. Поняла?» «Это не моё имя», — покачала головой Тереса. «Всё верно», — тут же понял свою ошибку Джерри.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 И во что же ты не врубаешься? Почему они боятся? Нас же много, а больших людей мало. Ну, да. Тоже верно. Неподалеку от них сидела девочка с виду ещё младше Терес. Наверняка тут немало тех, кто пытается приврать о своём возрасте. Девочка исступлённо дёргала себя за волосы, а потом затряслась и начала всхлипывать. Поднявшись со стула, Терес подошла к ней. и присела на корточки у её ног. Расслышать, о чём они переговаривались, Джерри не мог. Но вскоре девочка перестала плакать и бодро закивала в ответ на слова Терес, а потом взяла и погладила её по руке. Терес спокойно отреагировала на прикосновение. «Что у неё случилось?» — поинтересовался Джерри, когда Терес снова села рядом с ним. «Не могу тебе рассказать», — отрезала Тереса, и уставилась прямо перед собой. Джерри еще никогда не видел сестренку такой. Она излучала уверенное величавое спокойствие, настолько сильное, что Джерри подсознательно придвинулся к ней поближе, чтобы и его волнение немного улеглось. Девочка сидела неподвижно, выпрямив спину и с непроницаемым выражением лица, будто давно постигла все тайны мира.